Глава двадцать Оглушительно выла сирена. Я встал со своего кресла и, не обращая внимания на протесты охраны, подошел к окну. — Они стали высоко летать, — сказал я. — Это разведчики. Хромающий варк встал рядом. В Калуросе и Инфиналии купили такие за морем. У них вместо вооружения большие фотоаппараты. Снимают землю. Им интересно, где шагоход Лина. Шагающую боевую ригу, которую мы стали называть шагоходом, разобрали и увозили по частям. И теперь южные соседи пытались ее отыскать. «Еще Колуроса и Инфиналия!» Я потер подбородок. «Им-то что от меня надо? Они на самом юге. Ладно, где там Лин? Готовят новые пушки. Вот-вот начнут». Сирена, которую мы установили по всему Мордограду после бомбежек в конце зимы, продолжала выть. Одинокий крылолет летал высоко в облаках. Смотрит на нас. Шпионит. Они совсем обнаглели. Откуда-то издалека раздался залп. Вокруг крылолета появилось чёрное облачко взрыва. Летающая машина качнулась, а вокруг неё появлялись новые облачка. Снаряды взрывались прямо в воздухе. Должно быть, на самом верху сейчас неуютно. лед пытался уйти с опасной высоты, но не вышло. Одно крыло начало разваливаться прямо в воздухе, и летающая машина полетела вниз, крутясь вокруг своей оси. «Вот и все, сказал Варк. «Конец птички». «Тогда продолжаем». Я вернулся за стол. Напротив меня несколько высоких гостей с юга. «Мари Регвард?» только что налила им чай и села рядом со мной. Перед нами стоял пирог, пахнущий кремом, но его никто не ел. Кроме меня, само собой. «Так иногда бывает», — я показал в небо. «Но волноваться не о чем». «Мы не боимся», — сказал небритый мужик. Лицо у него, как у алкаша, но на нем сильно выделялись глаза. Один зеленый, другой голубой. В этом Хитланде у многих такая особенность. У Мари тоже, только цвета другие. — Есть вещи опаснее боевых машин, — продолжил небритый. — И какие же наблюдатели... Я замолчал, пытаясь вспомнить фамилию. — Наместник Хайрера, — подсказала Мари и подвинула мне тарелочку с пирогом. — Из северо-западной провинции Хитланда. — Магия. Более сильная, чем способности небожителей, — ответил гость на мой вопрос. Его спутники, один толстый, другой болезненно худой, закивали. У одного недавний ожог на лице. Они посмотрели, как я снял ботинки, носки и опустил ноги в стоящий по столом тазик с горячей водой, от которой пахло травами. Неплохо расслабляло, особенно когда еще так холодно. А мне бывает нужно ходить весь день на улице. И высокопоставленным гостям ничего не оставалось, кроме как смириться с этим. Это изгой и из грани Хайрера держал в руках кружку с чаем, но не пил. — Это Степан Хитров, бывший наблюдатель. Но сейчас он зовет себя королем-спасителем, — сказал я. Все три гости кивнули. У него был небольшой отряд, но к нему присоединяются новые и новые войска каждый день. Горные кланы, жители равнин, рыбаки, живущие у побережья. «Самое нищее население в Хитланде, сказала Мари. «Он много говорит перед ними». Хайрера посмотрел на кружку в своих руках с таким видом, будто только что ее увидел. «Говорит, что прибыл их спасти от гнета наблюдателей и небожителей». Засранец сменил риторику. «У него много фанатиков, верящих каждому его слову». Они захватили несколько бронемашин, которые ремонтировались к северу от Кхараса. Панцерники нового образца. С башнями. «Он сжег их?» — спросил я. «Нет», — Хайрера посмотрел на меня. «Они на них воюют, разумеется». «А это что-то новенькое. Но король-спаситель не глуп. Он понимает, что без современного оружия ему успеха не светит». Уничтожит все потом вместе с экипажами. И кроме машин еще беда. Он использует магию более мощную, чем Тарген Великий. Этот огонь с неба, молнии, пожары, взрывы, землетрясения. Это все делает он один. Он сильнее любого небожителя. Он осадил Кхарас и перерезал снабжение нам на север. «Печально», — равнодушно сказал я. «Это моя провинция», — продолжил гость. «Земли там не очень плодородные. У меня не хватит припасов прокормить гарнизоны и клановое ополчение. У нас начнется голод. Тогда король-спаситель легко победит нас и выйдет на границы с огранией». «И что тебе нужно?» Я поболтал ногами в тазике. «Я прибыл просить снабжения от вас, чтобы мы смогли выдвинуться в Кхарас» и просим разрешения принять беженцев. Нам нечем их кормить. Они могут начать бунтовать, и тогда, рано или поздно, перейдут на сторону Короля Спасителя. А еще я здесь, чтобы предложить вам ударить по врагу вместе с нами. — А что ваш небожитель Фойл? — спросил я. — Он правит вашей страной. Не я. — Он долгое время был в столице. Но сейчас, когда появилась новая угроза, Тарген Великий велел всем небожителям заняться ей. «Мы ударим с двух сторон и...» Я поднял руку, прерывая его, и посмотрел ему в глаза. «Ты считаешь меня идиотом? Думаешь, так просто прийти ко мне, и я тебе помогу? После недавнего сражения? Думаешь, я не знаю, что у тебя в провинции?» Сидит целая армия, которая должна была вторгнуться ко мне. И если бы не король-спаситель, вы бы напали одновременно с Бинхаем. Но это не так. Мы боремся с угрозой для всей империи, и... Это я угроза для всей империи Таргена, — сказал я. И этот король-спаситель со мной не сладит. Он ваша головная боль, не моя. Но я предлагаю всего один шанс, как отсюда выпутаться. У тебя будет не больше часа, чтобы обдумать мое предложение. Хайрера переглянулся с остальными и кивнул. — Ты наместник северо-западной провинции. На твоей территории город Кхарас. — Верно, — сказал Хайрера. — Там сейчас правит дядя Мари, Хидар Регвард. Я кивнул на нее который незаконно отобрал у ее младшего брата права и титул. Я разберусь. Я говорю не об этом. Когда ее брат подрастет... Я опять показал на Мари. Он станет новым хидаром Кхараса. Получит то, что ему причитается. А может, даже станет наблюдателем. У тебя достаточно влияния, чтобы этому поспособствовать. Громов. — удивленно спросила Мари. — Но ведь... потом, Мари. Я вспомнил про ягодный пирог. Необычно, когда ешь сладкое, паришь ноги в воде и ставишь ультиматумы врагам. — И самое главное условие. Вся армия, что находится на твоих землях, капитулирует передо мной. Но мы же с вами не воюем. — Значит, просто отдает все оружие и бронетехнику мне. Я не собираюсь получать в спину, когда покончу с королем-спасителем. Я разберусь с ним и без вашей помощи. Но оружие пригодится. — Это неприемлемо, — сказал Хайрера. — У тебя час на раздумье. Я доел последний кусочек пирога и отложил тарелку. — У вас времени мало. У меня его достаточно. Думай, но знай, что при поражении... Шанса сохранить провинцию у тебя не будет. И не только. Тебя вполне могут отправить на костер. Он тот еще фанатик. А так, ты можешь еще выпутаться без особых потерь, если сделаешь, как я хочу. Теперь свободен. Жду ответ через час. Я разводился удобнее и отодвинул тазик. Вода уже остыла. Гости медленно вышли, охранник закрыл за ними дверь. «Ого!» — сказала Мари. «Как ты с ним говорил? Хайрера самый влиятельный? Мне плевать!» — ответил я. «И мне даже плевать, что он ответит. Но титул твоей семье он вернет точно». «Мой брат вернется домой?» Она улыбнулась. «Он, наверное, даже не захочет уезжать из поместья Климовых». «Тем лучше. Раз он к ним привык...» то будет хорошим союзником для нас на юге. Я вздохнул. Политика утомляла. В дверь постучали. Они сдадут все оружие. Сказал Инжи, осторожно входя. Хайрера согласен со всеми твоими требованиями. Под твой контроль. Я взял кружку с чаем. Чтобы сдали все. А теперь, Мари, ты позволишь? Еще одно совещание перед обедом. Мы остались втроем. Я, Варк и Инжи. Я вытер ноги, надел туфли и подошел к окну. — Какие новости, Варк? — спросил я. — Тебя что-то беспокоит. Уже весна, но от запотевшего стекла все еще несло холодом. Зато сейчас день. Он хоть и короткий, но солнце уже появлялось в небе. Теперь только ждать лета. Дедушка умер, — сказал Варк. Только что прислали телеграмму. Ночью, во сне. Я говорил с Ильей, когда был в поместье. Я отошел от окна и уселся в свое кресло. Сказал ему, что твой брат не предатель. Тогда я еще не знал, как обстоит дело на самом деле. Но старика это успокоило. — Хорошо, — шепнул Варк. — Сказал ему кое-что еще, но об этом потом. — Что говорят на юге? Варк молчал. Я спрашивал вести, которые пришли от его брата. Человека, который привел убийц, а теперь якобы пытался искупить вину. Я еще не знал, что буду с ним делать, когда все закончится. Наместник из Хитланда <coughs> <coughs> <coughs> не врал в главном, — сказал Варк, откашлившись. Степан Хитров, который теперь называет себя королем-спасителем, действительно побеждает в сражениях. Небожители действительно собирают против него армию в Мидленде. — Наверное, это то войско, которое должно было вторгнуться к нам. — Возможно. — Стас пишет, что они боятся его сильнее, чем тебя. — А это уже непорядок. Я усмехнулся и налил воды с лимоном из прозрачного графина. — Что же стало со Степаном? — пробормотал Инжи. — Такой хороший парень был, а сейчас фанатик. — Громов, ты тогда сказал, что это не он. Что это значит? — Сейчас расскажу. Я потер подбородок. «Хотя начни лучше ты, Варк. Все, что случилось той ночью во время нападения на Громовых. Все, даже про меня». «И что там было?» Спросил Инжи. «Мы ужинали всей семьей». Варк приставил к столу трость, на которую опирался из-за недавней раны, и тяжело уселся. Влад Громов рассказывал всякие байки об Академии, Дед Матвей вспомнил пару историй о молодости, а мы с Павлом Громовым. Он посмотрел на меня. Не с ним, а с Павлом. Выпили немного пива. Вернее, не немного, а вполне прилично. Но я не понял. Инжи глядел то на меня, то на Варга. — Там был другой Павел? — Нет, сейчас расскажу. Мы с Павликом хотели на охоту утром сходить. Но выпили много, и я уснул. А ночью я проснулся от того, что меня начали связывать. Пробрались в дом тайком. Потом пальба началась. Громовых врасплох застать не получилось. Они у святилища предка оборонялись. У его святилища. Варк показал на меня. Инже приоткрыл рот от удивления. А Павел сбежал, едва началась стрельба. Он был хорошим человеком, но не очень храбрым. И вот Громовых перебили. Варк опустил голову. И потом вернулся Павел. И он попросил у предка о мести, молитва на крови. И предок откликнулся, чтобы возмездие пришлось с севера. Оба не отрывали от меня глаз. И тогда Павел погиб. Тусклым голосом сказал Варк а в его тело вселился дух предка, который перебил там всех напавших, а потом отправился за остальными. И убил всех. Почти всех. Остался только Тарген. Я не успокоюсь, пока не выясню, как он связан с этим. Я посмотрел на так и висящую доску с фотографиями моих врагов. — Если связан, убью. — И еще остался твой брат, Варк. «Но он же может искупить. В одном ты ошибся», — сказал я, перебивая его. «Павел не умер до конца. Его дух где-то рядом. Он следит за тем, как исполняется месть. И если я сойду с этого пути, все для меня закончится». «Ты дух предка?» — тихо спросил Инжи. «Я... Ну как это вообще возможно?» «Я думал...» «Ты знал только меня!» Я поднялся и остановился рядом с ним. «Павла ты никогда не видел. С самого первого дня нашего знакомства, когда ты случайно швырнул в меня огненный шар, был только я. Так что я не твой двоюродный брат. А вот Павел был им». Я похлопал его по плечу и подошел к Варгу. «Но если ты закончишь месть?» — спросил он то Павел вернется? Вряд ли. Степан Хитров же не вернулся. Погоди! Очень громко сказал Инжи. В нем тоже дух мести? Верно. А еще дух моего старого врага. Он первым делом хотел напасть на меня, но дух прежнего хозяина лишил его сил. Так что он сначала дождался, когда погибнет твой дядя, а потом занялся старым. Тем, чем занимался при жизни. Стал королем-спасителем. — Я понял, — шепнул Инжи. — И ни хрена я не понял. — То есть раньше когда-то был король-спаситель? — спросил Варк. — И ты с ним дрался прежде? — А это было до вторжения Таргина или уже позже? — Нет в обоих случаях. Я отошел от стола и встал напротив них. Время сказать то, что я утаивал от них. Я не твой предок, Варк. Я вообще из другого мира. Но меня прокляли и изгнали в этот мир, где я стал духом. Почти сто лет я жил в семье Громовых, следил за ними. И многих Климовых тоже знал, кто приходил к алтарю. Они, и ты в том числе, стали для меня родными. Поэтому я не сомневаюсь в том, что делаю. «Значит, этот король тоже из твоих краев?» Варк уронил трость. Локированная палка громко стукнулась об пол. «Верно. Я казнил его однажды, но он меня проклял. И себя самого, раз мы оказались здесь одновременно. Я жил у Громовых, он у Хитровых. И вот мы снова встретились. И теперь мне нужно им заняться. А потом вернуться к мести». «Для этого я здесь». «А кем ты был раньше?» «Я палач. Только сейчас я занимаюсь политикой, хитрю и строю интриги. Рубить головы проще». Я вернулся в кресло и скрестил ноги. Парни переглянулись между собой. «Теперь вы знаете все. Я намерен дойти до конца. Вам двоим я доверяю. Поэтому открылся» даже после того, как вы обманули меня со Стасом. А сейчас я задам вам вопрос. Только ответьте честно. Я внимательно посмотрел в глаза каждому. Готовы ли вы продолжать то, что мы начали? Да, — сказал Варк. Месть еще не свершилась. И, может быть, еще возможно искупление для одного человека, если он поможет тебе с остальным? Ты говорил про дух Павла, но он же... Он же не был таким кровожадным, чтобы желать смерти всем. Узнай все у Таргина и убей этого старого интригана, если он виновен. Я тебе помогу с этим. Но с моим братом...» Я промолчал и посмотрел на Инже. «Да, я с тобой». Инжи кивнул. «Раз уж я ввязался в это дело. Я обещал помочь сокрушить тебе врагов». — Еще очень давно. — Но что касается брата Варга, ведь не обязательно же это должна быть казнь. Да, мы на севере, но можно же придумать что-то иное. — Я подумаю, — сказал я. — Это все, что я могу обещать. Но и ты подумай о тех, кто погиб в ту ночь. И о том, кто и зачем привел убийц. Варг открыл рот, чтобы что-то сказать, но промолчал и кивнул. А теперь мы продолжим. «Ты придешь на помощь Хитланду?» Недоверчиво спросил Инджи. «И буду полным идиотом!» Я скрестил руки перед собой. «Чтобы потом на меня напали остальные небожители, которых, возможно, натравил на меня Тарген? Нет, у меня другой план». «И какой?» Варк пододвинул к себе бумажку. «Готовимся к походу». Пусть Лин ускоряется со своим шедевром. Он понадобится. Бой будет яростным. И на кого мы нападаем? Я усмехнулся и хлопнул ладонями по столу. На всех по очереди, пока они грызут друг другу глотки. Король-спаситель сделал мне отличный подарок. Разгромим всех, кто осмелится стоять на моем пути. И когда угрозы не будет, я прикончу старого врага, А потом спрошу Старгина. Я размял пальцы правой руки. И убью его, если он виновен. Чего бы мне это ни стоило».